Глава 24 На следующее утро серьги я, естественно, надевать не стала. Понятия не имею, зачем мне их подарил лорд Норрей, но как-то это нехорошо. Я еще не определилась со своим отношением к произошедшему. Но то ли он мне как собачке, которую его позабавила, кинул сладкую косточку, то ли как содержанки цацку купил, В общем, слов по поводу подарка у меня было много, и все сплошь малоцензурные. Хотя допускаю, что я что-то неправильно поняла, или это значит тут совсем не то, что у нас. Одно можно сказать точно. Это определенный знак внимания. А учитывая то, что лорд-советник здесь представляет своего господина, видимо, я то ли прошла какую-то проверку, то ли ему понравилось мое поведение во время драки, а может и допроса. Я же, по большому счету, разыгрывала партизана не просто так, и умные должны были сделать определенные выводы. Наверное. Что, если лорд Нарей их и сделал? Получается, чтобы узнать подробности, мне придется спросить у него самого, а я пока таким желанием, да и возможностью, не обладаю. Сегодня продолжится допросы, а параллельно встречи с женихами». Понятное дело, что общаться пока будут только те, кто не задействован в разбирательстве. Наверное, поэтому у меня сегодня аж два собеседования. с Спаси Харанты лордом мараином и с лордом Гассионом. Беседа с последним не запомнилась ничем выдающимся. По моим личным ощущениям, он придерживался такой же точки зрения, как и лорд-пояр, который не делит ни с кем своих женщин. Правда, он был менее честен. Не сказал мне ничего прямо, а виляло изворачивался. В общем, мы просто провели время за приятным разговором ни о чем. Странно вообще-то. Будь я на месте обычного лорда, вцепилась бы зубами в возможность получить какие-то преференции от совета или пользу от меня лично. То ли я просто такая меркантильная, не в пример местным мужчинам, ага-ага, верю, либо дело совершенно в другом. Нет. Что лорд Паярд четко обозначил свою позицию и отмел мою кандидатуру по своим причинам, этому я верю. Почему-то мне кажется, что несмотря на то, что он обычный лорд, на него где сядешь, там и слезешь. А вот насчет других... Что, если им дали какую-то рекомендацию не усердствовать в общении со мной в пользу лорда Сантая, этого мерзкого бюрократишки? Не знаю почему но он мне очень сильно не нравится. И чем дальше, тем больше. Анализируя наш разговор, я все время про себя отмечаю, что этот слизняк вел себя уж слишком уверенно, как будто дело уже решенное, и я никуда не денусь. Не нравится мне эта уверенность. Ой, не нравится. Не к добру это. Понятно, что попросить не лезть ко мне в высших — это сродни самоубийству. Они за это могут... А что, собственно, могут? «Раскладов там наверху я не знаю, так что никаких предположений строить не могу. Но нас, по крайней мере, не ограничивают в общении. И лорд, Нарея, и сэр Тарис активно присматриваются, хотя для первого это просто работа. А вот Ганвахор — темная лошадка. В отличие от других, по острову просто так не шарится, все время какой-то деловой и всем занятой. Но это я к чему?» А к тому, что обычные лорды от меня практически шарахаются. А чтобы случился резонанс, нужно как минимум пообщаться хоть пару раз. И в этом плане интересен лорд Донарей, потому что он-то никого из нас пока не видел, и когда прибудет, неизвестно. Получается, что на резонанс с ним не так уж много шансов. И это на фоне того, что сам по себе резонанс тоже не слишком часто случается. В общем, процент успеха в его случае упорно стремится к нулю. От тяжелых мыслей меня отвлек лорд Карайтон, давший мне указание отправляться на встречу с лордом мараином которая я так подозреваю, будет просто очередной тратой времени обоих. Я постучалась и, не дожидаясь ответа, прошла в выделенный для беседы кабинет. Мужчина стоял, отвернувшись от входа и заложив руки за спину, и смотрел куда-то во двор. Обернулся, когда я сделала к Никсон и замерла на секунду, не двигаясь. Разогнулась. По правилам хорошего тона он должен был дать мне на это разрешение. Но вообще-то я уже поняла, что, во-первых, мы примерно равны в статусе. Пока. А во-вторых, к соблюдению этикета тут относится без излишнего формализма. «Миледи, Анна, проходите, присаживайтесь. Рад видеть вас в добром здравии». «Благодарю», — кивнула я и последовала приглашению. Опустилась в кресло у стола и выжидательно уставилась на лорда. Он же присел на соседнее, так что нас не разделял стол, но при этом мы находились достаточно далеко друг от друга, чтобы это не создавало дискомфорта. «Чаю», — светски осведомился он. «Мне почему-то показалось, что наш разговор не затянется надолго, поэтому я отказалась». Но лорд Мараин не спешил начинать беседу. В какой-то момент у меня даже возникло подозрение, что он чувствует себя не в своей тарелке. Через пару минут молчаливого разглядывания друг друга он все же заговорил. — Я перейду сразу к делу, Анна, если вы не возражаете. Вы создаете впечатление умной девушки, так что не вижу смысла терять время. Я лишь пожала плечами, он продолжил. «Как вы знаете, я сотрудник Совета, как и лорд Сантай, и в отношении вас у него есть конкретные планы и указания». Лорд Мороин сделал паузу и посмотрел на меня задумчиво. «А у вас в отношении меня никаких указаний нет?» Задала я тот вопрос, который он от меня и ждал. «Зачем разочаровывать человека?» «Не скрою, и мне подобное предложение поступило». Другое дело, что я работаю давно и четко понимаю, что будет, если встать на сторону одной из групп в Совете. Ага, все так, как я и думала. Этот бюрократишка представляет не весь Совет, а одну из его частей. Логично, потому что если бы весь, какой смысл в подобных телодвижениях меня и так все будут знать. А потому подложить меня под кого-то с целью шпионажа или другого воздействия просто не получится. «Значит, лорд Сантай представляет одну из этих группировок?» «Верно. А мы, служащие, призваны быть нейтральными. Наша работа — исполнять законы и решения всего Совета, а не отдельных его групп». «А если бы это было решение всего Совета?» — усмехнулась я. «Оно было бы незаконным. Я хочу, чтобы вы это четко знали и понимали, во что вас пытаются втравить». «Отлично. Получается, мой визави законник. Нет, опять же, я подозревала, что он сотрудник какого-то силового ведомства, и он сейчас, по сути, все подтвердил. Что ж, это стоит использовать, раз появилась такая возможность. Я примерно что-то такое представляла, но мне хотелось бы знать подробности. Да, я рисковала, но играть сейчас полную дурочку для которой все это величайшее открытие – верх идиотизма. Во-первых, он мне не поверит. А во-вторых, скорее всего, просто покачает головой и откажется помогать. и Я не дура. И хочу, чтобы мой собеседник это четко понял». «Подробности», – протянул мужчина и на секунду задумался. «Ну, в принципе, тайны в этом никакой нет. В совете есть несколько групп влияния, если так можно выразиться». Основных четыре. Вот одна из них и хочет возвыситься за счет обладания карманным менталистом. Поправьте, если я ошибаюсь, лорд мараин Но эта группа обладает, если не большим, то, скорее всего, вторым местом по влиянию в Совете. А кроме того, она подкупила значительную часть его служащих. Третьим местом. Группа небольшая, но довольно наглая и богатая. И у них есть все шансы пробиться выше, как минимум, на второе место. «Это точно не военные и не промышленники», — задумчиво протянула я, просто размышляя вслух. «Почему вы так решили?» — заинтересованно посмотрел на меня мужчина. «Военные, скорее всего, на первом месте по влиянию», — на что законник только кивнул. «А промышленники всяких шпионов боятся, как огня». С другой стороны, если промышленники не в одной группировке, а в двух, тогда такое тоже возможно. Нет, это, конечно, слишком линейное простое представление. Даже внутри одной группы могут быть разные течения. Но это уже детали сейчас несущественные. Вы почти угадали, миледи Анна. Теперь лорд мараин смотрел на меня с некоторым уважением и заинтересованностью это промышленники но не необычные а артефактурные они соперничают за влияние с промышленниками обычными я только не понимаю как бы они сохранили это в тайне меня я имею в виду наверняка ведь многие знают что на этом отборе есть и номерянка с ментальным даром в том то и дело что нет ответил мужчина «Если бы не лорд Сантай, который донес своим хозяевам, получив все данные на невест, никто ничего бы не узнал. Просто стечение обстоятельств, что его пригласили на отбор именно в этот раз». «То есть получается, что знает только эта группа? Точнее, ее руководители?» «Не совсем так. Я ведь донес своему руководству о попытке подкупа и его причинах. «Правда, не могу ручаться за последствия, потому что кто-то еще куплен этой группой, мы не знаем». «Но своему начальству вы не доверяете», — скорее утверждала, нежели спросила я. «Дело не в начальстве». Лорд Мараин произнес эту загадочную фразу и замолчал. А я вздернула бровь вверх, показывая, что не очень верю. Поэтому мужчине пришлось объяснить. Мой начальник — обычный сотрудник совета. Он немногое может сделать. А на каком этапе эта информация забуксует или пропадет, неизвестно. Лорд мараин я правильно понимаю, что вы относитесь к какой-то силовой структуре совета? Верно. Я служу в отделе дознания. Кстати, если вам удастся выкрутиться из этой ситуации, я буду рад видеть вас среди наших сотрудников. «У вас светлая голова». «Благодарю», — ответила я на автомате. «Это что же, мне только что работу предложили, да еще в силовой структуре?» И тут мне неожиданно пришла в голову мысль, которая чуть не заставила подскочить с места. и «Я могу считать это предложением о работе на вашу первую группировку?» «Как я уже говорил». «Сотрудники совета должны быть нейтральны», – рассмеялся мужчина, но я заметила его острый взгляд. «Нейтральны. Ага. Я почти верю, что если военного или сотрудника, например, полиции, попросить пригласить кого-то на работу, причем просто пригласить, то он сделает гордую позу и откажет высокому начальству. Хотя, с другой стороны, он же сам говорил, что еще неизвестно, «Дошла ли эта информация до кого-то еще?» «Но ведь он может и врать». «Вообще ничьим словам полностью тут доверять нельзя. Все играют в свои игры. Черт, как же все запутано!» «Хорошо, благодарю за предложение», — кивнула я вежливо. «Если оно сделано без всякой задней мысли, мне бы не помешал такой вариант на всякий случай». После того, как мы прояснили основные моменты, разговор быстро сошел на нет. И я не стала спрашивать, что мне лучше всего делать в такой ситуации. Лорд же не стал навязываться с советами. С одной стороны, может быть, и стоило спросить, ведь человек явно более опытный и больше понимающий в том, что тут у них происходит. Но с другой стороны, я не хочу, чтобы чужое мнение влияло на мои действия. Это к меня могут ненавязчиво подтолкнуть к нужному кому-то варианту, а я об этом просто не узнаю. Нет уж, всегда лучше думать своей головой, благо там есть чем. Но все идет к тому, что единственный выход для меня — высший, а это очень и очень опасно.